«Данил!» «Ты меня совсем не слушаешь, да?» Наташка провела кончиками пальцев по моей руке. Повернувшись, я наткнулся на ее взгляд. О чем она там говорила? Черт! Я в самом деле не слушал ее, и она, похоже, это поняла. Вздохнула. Ладонь ее оказалась у меня на животе. «Мне прислали варианты свадебных тортов. Они все очень красивые. Хочешь посмотреть?» «Наташ!» Я накрыл ее руку своей. «Это без меня, хорошо? Мне похрен, какой будет торт и какого цвета будут салфетки. Не грузи меня этим». «Ты сам не свой с тех пор, как она вернулась». Наташка вытянула руки из-под моей. Приподнялась на локте. «Я выберу торт и салфетки, тоже выберу. Но дело же не в этом. Дань, у нас свадьба. Свадьба, ты понимаешь? А ты...» Она вздохнула. поджала губы и улеглась. «Да черт подери! Именно это я и понимал! У нас свадьба!» Разосланные приглашения, заказанный костюм. А ощущение было, что меня затягивает в трясину. Выключив свет, я повернулся на бок. Наташка обняла меня, коснулась губами между лопаток. «Не думай о ней, Дань! Пожалуйста!» — поцеловала еще раз. «Я тебя люблю!» Ничего не ответив, я постарался выбросить из головы мысли о прошедшем дне. Но стало еще хуже. Скорость, укор в глазах Марго, восторженные вскрики Мирона и его мать, встречающая нас дома. Ее рыжие волосы, глаза. Наташкина рука скользнула по моему боку вниз, но я поймал и крепко сжал ее. «Спи, Наташ». Она промолчала. Еще раз коснулась губами между лопаток. Я отпустил ее руку с ощущением, что зря сегодня не поехал в родительский дом. Нужно было переночевать там. Знал же, что Наташка полезет со всякой дребеденью. Постепенно меня начало отпускать. С утра я планировал заняться делами, а потом... Потом, черт подери, стряхнуть пыль со внедорожника. Хватит с меня отцовских консервных банок. Но только я начал проваливаться в сон, тишину разорвала мелодия звонка. «Кто там еще?» — сонно прошептала Наташа. «Да, я все понимаю, но время...» Дотянувшись до телефона, я глянул на дисплей. Мелодия оборвалась и зазвучала снова. «Какого лешего?» «Да», — ответил я резко, откидывая одеяло. Услышал за спиной Наташкин вздох. «Ты время видела?» «У Мирона температура». Ответила сводная сестрица таким тоном, словно не звонила мне в три часа ночи. Я не сразу въехал, что к чему. Спросонья потребовалась пара секунд, чтобы понять, о чем она говорит. «Мне нужны лекарства, Данил». Я потер переносицу. Наташка включила бра, приподнялась на руках, не сводя с меня внимательного взгляда. «У тебя нет лекарств для ребенка?» «Если бы были, я бы тебе не звонила. Хотел быть отцом, путем». Но если ты передумал, я найду кого-нибудь другого». «Для чего именно? Чтобы привезти пилюли или чего-нибудь помимо этого, уточнять она не стала. Наташа не сводила с меня гневного взгляда. Это раздражало, потому что, по сути, право на недовольство у нее было. Но в гробу я все это видел. Не устраивает. Дверь открыта. Пришли список. Бросил я, открывая шкаф. Буду примерно через час. Как он? В целом терпимо. Сейчас у него тридцать семь и восемь, но я боюсь, что подскочит выше. Обычно так и бывает. Черт! Ругнулся я сквозь зубы и, отключив, принялся натягивать джинсы. Наташка села, видимо, ждала, что я брошусь в объяснение. Это она, не дождавшись, она тоже поднялась. Я повернулся к ней и наткнулся на пристальный, с проблесками гнева взгляд. «Это Агния, да?» «Да», — ответил я нехотя. «Почему она звонит тебе, Данил? Почему?» Наташа подошла, схватила футболку, которую я держал в руках, рванула на себя. «Потому что мой сын заболел!» — грубо оборвал я ее. «Кому она еще должна звонить?» Она замолчала, но не отошла. Так и стояла рядом, и я чувствовал ее ярость. Черты красивого лица обострились, глаза продолжали гореть диким пламенем. «И что дальше? Все это время она об этом не вспоминала, а теперь...» «Она, сука! Разве ты не понимаешь? Что, думаешь, она просто так вернулась именно сейчас?» «Как только дошло, что у тебя все прекрасно, решила влезть!» «А ребенок — отличный аргумент! Беспроигрышный! Ты бы хоть тест ДНК сделал! Может, это вообще не твой сын?» «Заткнись, Наташ!» «Что мне затыкаться? Да я ее насквозь вижу! Ей всегда было нужно, чтобы все лучшее принадлежало ей, и ты в том числе!» «Наташа!» — процедил я с предупреждением. «Что, Наташа? Я беременна! У нас свадьба, а ты срываешься посреди ночи и несешься к этой суке! Опомнись! Ты ей был не нужен все это время! Ты ей вообще никогда не был нужен!» «Я несусь не к ней, а к своему сыну, к своему сыну, ясно тебе?» «И мне насрать, что и когда было! У меня есть сын, Наташа! Что тебе нужно? Чего ты хочешь?» «Ничего!» — выкрикнула она и вылетела из комнаты. «Да мать ее!» — я едва не закричал, отшвырнул футболку, взял другую. Хотелось взять Наташку и придушить, лишь бы заткнулась. Ее счастье, что хватило ума не продолжать. В кухне что-то брякнуло, зазвенело. Вначале тихо, а потом так, что звон прокатился по всему дому. Звон стекла. Следом раздался Наташкин скрик. «Блядь, блядь, блядь, блядь!» С трудом сдерживаясь, чтобы не выматериться вслух, бросился на шум. Наташа стояла в окружении рассыпанных по полу осколков и смотрела на растекающуюся лужу. «Я хотела выпить сок!» Выдавила она глухо неживым голосом. Подняла голову. Злости в глазах уже не было. Остекленевший, пустой, как у куклы, взгляд. Сок она хотела выпить, мать ее, за ногу! Я шумно втянул воздух. Наташа нервно схлипнула и осторожно отошла от осколков. Опять посмотрела на меня, но больше ничего не сказала. «У меня есть сын, Наташа», — произнес я четко, выговаривая каждое слово. «Устраивает тебя это или нет? Мне неважно. дань послушай меня я достал новый стакан вручил ей твои истерики мне не нужны не нравится можешь закончить здесь и сейчас ты хочешь сказать ее губы дрогнули она недоверчиво усмехнулась и побледнела да наташа если тебя что то не устраивает можешь отменить свадьбу как у тебя все просто вскрикнула она звонким истеричным голосом я все сказал наташа разговор окончен Не собираясь размусоливать, я взял деньги и ключи. Телефон несколько раз пикнул. Последним сообщением от Агнии было еще купи, пожалуйста, молока и кофе для меня, иначе я умру». В окошке дежурной аптеки мне выдали бумажный пакет. Должно быть, вид у меня, когда я перечислял все, что попросила Агния, был тот еще. У самого-то, кроме мази, от растяжения и перекиси, ни хрена не было. «Да и у этого добра срок годности кончился в прошлом тысячелетии». «Здоровья вашему малышу», — напоследок сказала фармацевт. «И вам тоже». «Спасибо», — буркнул я в ответ. Агния открыла не сразу. За время, пока стоял под дверью, я успел надумать себе хрен знает чего. «Где тебя носит?» — бросил я сквозь зубы, когда она таки пропустила меня в квартиру. «Догадайся сам». Огрызнулась Агния и показала в сторону кухни. Я прислушался. В квартире было тихо. На полу около байка лежала машина, которую я подарил Мирону. На тумбочке под зеркалом флакон духов с длинным изогнутым колпачком. Мозг автоматически подмечал детали, и они впечатывались в сознание одним коротким «моё». Агния подняла руку, заправила волосы за ухо. «Как Мирон?» спросил я, протягивая ей пакет. Она не взяла, снова показала в сторону кухни. «Черт! Откуда-то появилась неловкость!» Рука с пакетом зависла в воздухе и опустилась. «Уснул!» — вздохнула Агния. «Не хочу его будить! Пусть поспит! Дам лекарств, когда проснется!» Я прошел к кухонному столу и поставил на него все, что купил. Агния зашла следом. Села, потерла лицо ладонями и посмотрела снизу вверх долгим, пронзительным и спокойным взглядом. Словно что-то решала для себя. «Он часто болеет?» «Нет», — она отрицательно качнула головой. «Обычно нет. Но сейчас, наверное, сказались смена климата, переезд. Сам понимаешь, он недавно ветрянкой переболел. Наверное, это тоже дало о себе знать». «Ветрянкой?» «Название детской болезни было сродни вытащенному за уши из шапки волшебника кролику. Оно так же не вязалось с моей жизнью, как и валявшийся возле стула детский носок». Заметив, Агния подняла его и небрежно положила на соседний стол. «Да, из-за этого я не прилетела на похороны. Мне очень хотелось пообщаться с бабушкой. Сейчас я жалею, что раньше не вернулась. Если бы прилетела раньше, увидела бы ее живой». А так, Агния расправила невидимую складку на подоле платья. Хотя, если бы не бабушка и не завещание, я бы и сейчас не вернулась. Она всегда была мудрой, но насколько, я даже не догадывалась. Она ведь специально сделала так, чтобы у меня не осталось выбора. Деньги всегда беспроигрышный вариант. Да, согласилась она, ее «да» было пропитано недосказанностью. Я резко перевел взгляд, Агния улыбнулась самыми уголками губ. Я прилетела, чтобы подписать отказ. Хотела отказаться от бабушкиного наследства в твою пользу, Данил. Но передумала. «Ты очень для этого постарался». Она поежилась, поправила платье на плече, но оно опять съехало. Агния задумчиво посмотрела на фотографию, где они были сняты вместе с Мироном. «Наверное, я должна сказать тебе спасибо». «За что?» Я взял рамку. На снимке Мирон был младше. На заднем фоне колесо обозрения. У него в руках огромный рожок с мороженым. И агния. Солнце так и играло в ее волосах. «Хорошая фотография», — заметил я и поставил рамку на стол. «Так за что ты собралась говорить мне спасибо?» «За то, что ты заставил меня передумать. Раз бабушка оставила мне все, значит, именно так она хотела сделать». А если хотела, значит, я имею право на это наследство. Я всегда жила с ощущением, что должна постоянно доказывать отцу, ей, что достойна быть частью семьи. А теперь понимаю, что нет. Ничего я не должна». Агния замолчала. Взгляд ее устремился на снимок. Некоторое время мы провели в тишине. Бабушка была мудрой, тут Агния права. Семь лет назад она хотела, чтобы я вернул Агнию домой, чтобы догнал. Но я не догнал и не вернул. И вот чем все кончилось. Выходит, и тут не обошлось без бабули. Почему-то раньше я об этом не задумывался. «Давай выпьем кофе», — нарушила молчание Агня. «Ты же купил?» Под глазами у нее были темные круги, особенно выделяющиеся на бледной коже, Уставшая, она казалась ранимой и беззащитной, и, черт возьми, особенно красивой. Достав кофе, я заправил кофемашину. Агния молчала до тех пор, пока та не начала гудеть. «Я так долго не смогу, Данил!» — вдруг услышал я. Я повернулся. Она так и сидела на прежнем месте, сложив тонкие кисти рук на голых коленках. Ее свободное домашнее платье снова сползло с одной стороны, волосы рассыпались по узким плечам. «Я не могу постоянно бороться с тобой. Жизнь — это не поле битвы, Данил. Я не солдат, а мой сын не трофей». «Он и мой сын». «И твой». Помолчав, согласилась она со вздохом, зажала ладони между коленей и убрала, словно не могла найти им подходящее место. «Но так я жить не могу и не хочу. Если ты не успокоишься, я заберу Мирона». «И вернусь в Штаты». «Только попробую, я...» «Хватит!» Она приподняла руку. «Хватит, пожалуйста! Ты, ты, ты! Ты когда-нибудь думаешь о ком-то кроме себя?» «О тебе?» «Да хотя бы!» Ответила она резко и тут же сбавила обороты. «А если не обо мне, то о Мироне? Ты хоть понимаешь, что все, что происходит со мной, отражается на нем? Он все чувствует, даже если многого еще не понимает». «Мало мне тебя, так еще твоя Наташа!» Я напрягся. «Что, Наташа?» «А ты не знаешь?» Кофемашина замолчала, и Агния, встав, подошла ко мне, но только затем, чтобы забрать чашку. Я ждал продолжения. Смотрел, как она открывает молоко, как кофе из черного становится молочно-коричневым. Пальцы Агнии легли на чашку, губы коснулись края. Она приходила несколько дней назад. просила меня уехать, устроила сцену ревности. «Мне это надо, Данил?» Слова Агнии вызвали во мне очередную волну гнева. Я почувствовал, как от напряжения вздулись вены у меня на лбу, скулы свело. Вот же стерва! Нужно было ждать от Наташки чего-то подобного. Когда? Агния сделала еще один маленький глоток, нахмурилась. «Точно не помню», «По-моему, на следующий день после того, как вы собирали мебель». Я ругнулся. Теперь стало понятно, откуда она узнала, где Агния. Увидела у меня ключи от старой квартиры и сложила два и два. Дурой она не была никогда, сука. Но дело не в ней, Дань, дело в тебе. Что тебе нужно? Что ты можешь мне сказать?» Она приподняла голову, в больших шоколадно-карих глазах застыл вопрос. «Я хочу растить своего сына», — ответил я уверенно. «Хочу быть ему отцом. Хочу, черт подери, проводить с ним время. И еще он должен знать, что его отец я, Агния». Она опять вздохнула, прикрыла глаза и оперлась свободной рукой о раковину. «Хорошо», — сказала тихо. «Хорошо, Даня. Ты будешь общаться с ним?» Можешь проводить с ним время, мешать я тебе не буду. Но давай договоримся. Не гони на всех скоростях. Дай ему привыкнуть. Мы скажем ему, что ты его папа. Но когда все будут к этому готовы, и он, и я, и ты сам... «Я готов». «Нет», — отрезала она, — «ты-то как раз не готов. Твои желания всегда летят впереди тебя. Но это ребенок, это твой сын. Подумай о нем, а не о себе. Еще раз тебе говорю». Я стиснул зубы, взял чашку и снова заправил кофемашину. Агния спокойно вернулась за стол, меня же разрывало на части. От выходки Наташи, от желания настоять на своем и понимания, что рысь, будь она неладна, права. И еще от ее близости, от желания дотронуться до нее, взять, сделать своей. От жужжащих в башке роскозней Наташи, от свете скатерти на свадебном банкете и в высоте торта. Запах кофе разлился по всей кухне, машина затихла. «Нас связывает только сын Данил». В образовавшейся тишине прозвучал голос Рыси. «Давай уже, расставим точки. У тебя своя жизнь, у меня своя. Не делай глупостей. У вас с Наташей скоро будет ребенок». «Она и об этом тебе рассказала». «Да». «Я тоже отпил кофе, оперся о столешницу». Агния тихонько качнула головой из стороны в сторону. «У нас с тобой общий сын, Дань. Ты его отец, но на этом точка».